Глава 63. Бам. Марика. Дарь се нить. Развожу лапами и тру то место, где у людей обычно лоб. Армази проходит мимо и упирается в ту же прозрачную стену, в которую я ударилась своей драконьей башкой. Кривлюсь внутренне. Ясно-понятно. Несколько дней передышки закончились. Вот что я думаю». Несколько дней спокойствия, разговоров, подначек теплых источников, песен и тихой радости, но и бурной на пике удовольствия. А ведь мы не все обсудили. А ведь я еще не до конца выяснила его планы на будущее. И главное, так и не решилась спросить, видит ли он в этом будущем меня. Хнык. Интересно, можно ли обойти? Вот что думает колдун и сам себе отвечает. Нет. Не поставили бы узкую. Кто и сто? Древняя. Стену. Мы повернуть назад? Нам надо разгадать эту стену. Как? Её не видно? Но? Её нет? Где подсказки? Где вопросы? Где йода с мыслями? Кто? неважно, отмахиваюсь. Просто другой реки корудун. Армази, это стена. «Посему -с загадка? Потому что эта стена магическая, еще и вместе сияние древних. Терпеливо поясняет. Магия это знание, познание точнее, более глубокое познание мира. Это недоступно людям без способностей. Но древние считали, что и такие способности можно воспитать в себе, если быть в должной мере настойчивым и любопытным. Это нынешние люди обленились. «Раньсе корудуны не только роздарисся, но станови рися». Пытаюсь понять философский настрой моего спутника и совсем не философски пинаю стену своей лапой. «Вот чего начали, а? Хорошо же все было». А больно, твердая. При должном образе жизни они могли как бы воспринять магические навыки, поменяться немного внутри. Я сам не знаю подробностей. Это сведения у меня из разных воспоминаний книг, в которых я уже не слишком уверен. Но если поразмышлять, это могло происходить как с драконьим огнем, и тем, как они получали способность к обороту. А вот этого не надо было говорить. Ргс, еще про киски. Кив, вспомни. Кошечек не понимает. А иногда драконий язык, любой трагичный и драматичный момент и споры сводит до комедии. Я тут вознамерялась плакать и ругаться на тему драконьих убийц и того, как они получали способность превращаться, а теперь не получится. Внутрь винности! Рявкую так, что даже у меня в голове звенит. Колдун морщится, а стене хоть бухны. То есть не стеклянная. А, понял, кишки, а не киски. Нет, не буду вспоминать то, за что ты переживаешь, а потом мучаешься. И примирительно поглаживает по шее. И преданно заглядывает мне в глаза. Не старайся, колдун, с такого расстояния я твою умилительную аниме-морду плохо различаю. Но могу воспроизвести в памяти и... Тьфу, умилил-таки. Дерать сто. Бурчу думать. А то мы не думали. Что-то я какой-то раздраженный дракон сегодня. Может, у меня ПМС? А у драконов он бывает? А у оборотней? Или кто она там я? У меня как человека бывает? Ничего такого не припоминаю в этом мире? То есть, у меня что, нарушились вот все вот эти процессы? Но они же важны для гормонов и рождения, А вдруг я никогда не... Марика? Я шарахаюсь в сторону, потому что в ужасе от своих мыслей. Колдун, мне срочно-срочно нужно на прием к местному гинекологу-эндокринологу со знанием драконьего языка. Марика? С еще большим недоумением. Я все равно не смогу рассказать, я паникую. Не понимать. Говорю сразу и ответ на свои мысли, и ответ на его вопрос. У меня есть одна мысль. Но ну, так говори. «Колдун хорошо с моей мордой считывает и раздражение, и обиды. Поднаторел. Даже не знаю, хорошо это или плохо. А как же быть драконом-загадкой? Но удобно это точно, потому что сразу начинает рассказывать. Мудрые говорят, что нас часто не пускают вперед наши самые большие страхи», сообщает примирительно. «О, я в одном подкасте тоже такое помню», оживляется внутренний голос. Возможно, если попробовать их озвучить сейчас, точнее, самый-при-самый. -самый. Серьезно? Я ж неприлично крякую. Ты готов поделиться чем-то, чего боишься? Я очень-очень хочу услышать, колдун. Настроение улучшается. Бухаюсь на попу и склоняю голову. Да начнется исповедь. Давай-давай, Армази. Считай, что ты на приеме у психолога. Все строго конфиденциально. Я все равно ни с кем больше не разговариваю в этом мире. Судьи, убийцы и тюремщики не в счет. А ведь и правда ни с кем. М -м. Так, Марика, не отвлекайся. Хм. Он косится на мою позу и делает что-то вроде рука-лицо. Да ладно тебе, колдун, твоя же идея была. Мне бы такое и в голову не пришло. Хотя стоило бы уникальная же возможность. Ну хорошо. Я боюсь, что мой побратим так и останется навечно в стеклянном гробу. Дзинь? Я чуть не вскакиваю и кашусь по сторонам с подозрением. Слышал? Это от стены. Колдун быстро к ней подходит, трогает. Только она не поддается. Действует. Как с действует? Чувствую себя тупым драконом. Стена же на месте. Отозвалась. Значит, все правильно делаю. Только неверный страх выбрал. «Ух ты ж! Я еще сильнее голову свешиваю и едва ли не язык. И плотоядненько на колдуна смотрю. А ну, выдавай свои тайны!» Марика, ты не могла бы с меньшим воодушевлением воспринимать эту ситуацию?» не -а, Я искренне наслаждаюсь, Армази. Обожаю древних и твои потаенные мысли». «Ну, хорошо. Кривиться». Боюсь, что не смогу исполнить свой долг. Я буду постоянно должен и по братиму, и его семье. Дзинь? В смысле, просто день, Не растворяется. Встречи со старым колдуном. День Смерти. День, Что дракон помрет. Уже совсем резко говорит. День, Ах ты ж, блин! Это что, не твой самый потаенный страх? Я возмущена. Ладно-ладно, не буду тебя гнобить за это. Ты, кажется, тоже удивлён и возмущен. А потом рот его кривится, взгляд тяжелеет, и он выдаёт почти с ненавистью, полагаю, по отношению к древним. И тихо. Но всё равно слышно. Я боюсь, что так и останусь бесполезен. Снова проиграю, как проигрывал до этого. Снова не смогу совершить действительно значимого поступка, который докажет, что я на что-то гожусь. Пшшш! Я не ликую, что это сработало. Потому что, но ну, очень много тёмного, тягучего, больного за этими его словами, в которых он, может, себе никогда не признавался. А теперь пришлось ещё и во всеуслышание. С другой стороны... «Да-да, страхи — это ещё и задачи. Самые большие зоны роста, выдаёт менторским тоном мой внутренний подкастер». Стоит понять, чего ты на самом деле боишься, поставить это как план для изменений, и обретешь крылья. Кажется, я не буду лезть к колдуну с этими рассуждениями. Вон он с каким независимым видом прется к стене. И проходит, то есть стена исчезла. Вскакиваю, рвусь. Бам! Больно, блин! Марика! — рявкает колдун. И по виду не понять, заржет сейчас или закатит глаза. Тебе тоже надо рассказать, иначе не пройдешь. В смысле, я разве не иду как твое животное? Снова бухаюсь на попу, но уже по другому поводу. Гадкие древние. Почему-то я была уверена, что только колдуну придется быть откровенным. Ох, как он справился. Со стороны это смотрелось очень интересно, местами весело даже, ну и местами до слез. Но когда дело дошло до меня, чувствуя себя дико уязвимой, чтобы вслух... Кажется, потрясение считывается с моей морды. И так что... В общем, колдун делает почти самое благородное из того, что для меня кто-либо когда-либо делал. Он говорит. Я могу отойти, чтобы ничего не слышать. Да, немедленно вопит кто-то внутри меня, кто очень-очень боится открыть свои самые уязвимые местечки. Нет, бурчит моя взрослая часть. Я тебе такой выбор не предоставила, колдун хотя могла бы, а ты не попросил, хотя мог бы. Я постоянно требую от тебя доверия, а сама его боюсь давать. Но раз мы здесь про страхи... Боюсь доверять... Армази. День. Он удивленно вскидывает брови, а я независимо задираю нос. Ну Но вот видишь, это уже не самый главный страх. Смерти. День. Сто ни не смуху контролировать оборот. Дзинь? Хм, а вот сейчас сложней. В чем я сама себе боюсь признаться? Или Армази? Блин. Ладно, придется сказать, что он меня потом бросит, рычу. Дзинь? Да ладно, серьезно? Не это? Я теряюсь. Думаю еще немного. И выдыхаю. Боюсься рассказать, что из другого мира и в дракона попара срутяйно вдруг что-то изменится. Я ж отсюда слышу, что у колдуна дыхание прерывается от неожиданности. Не смотрю на него. Да, знаю, мы поговорим об этом. Теперь ты прям жаждешь услышать все подробности. Обидно другое, это признание тоже прошло впустую. Мне придется объясняться по стольким поводам, а дурацкая стена снова выдала своё дзинь. Сто никогда не смогу детей пищу. дзень. Не это, а ведь страх по самому больному. Неужели есть то, чего боюсь еще больше? Если не признаний, не того, что меня бросят, не того, что буду бесконтрольно обращаться туда-сюда. И доверяю я уже колдуну. Доверяю. Ляпнула по привычке. Да и с уязвимостью, слабостью все окей. Вон сижу вся такая откровенная, рассказываю, как есть. Боюся не понять, кто я. всем я? всем я здесь? Посему? Что мне делать со своей жизнью? Куда идти? Меня все время туда-сюда носит, будто кто-то управляет мной, не я. Боюся, что так и не смогу сама, сама рисать, сама рететь, сама зить. Наверное, это самая длинная драконья речь из всех возможных, но она и самая искренняя, и потому срабатывает слышу знакомую уже пш и прыгаю вперед чтобы ничего не успело закрыться и попадаю в объятие колдуна но ну, если так можно выразиться про раскинувшего руки мужчину и две тонны чешуи когтей кажется мои признания произвели на него столь же неизгладимое впечатление как и его на меня я блаженно прикрываю глазки чувствуя как его пальцы треплют меня по морде и в этот момент на нас нападают